«Я курю». Я был в саду и совершенно ничего не делал, когда пришел Альцест и спросил, что я делаю, и я ему ответил «ничего». Тогда Альцест сказал «Идем со мной, я тебе кое-что покажу, повеселимся». Я тут же пошел за Альцестом, потому что мы с ним всегда здорово веселимся. Альцест не помню, говорил я вам раньше или нет, мой друг, который очень толстый и все время ест. Но сейчас он не ел, он держал руку в кармане» и пока мы шли, все время оглядывался, как будто хотел проверить, не следит ли кто за нами. «Что ты хочешь мне показать, Альцест?» – спросил я. «Подожди, не сейчас», – сказал он. Наконец мы повернули за угол, Альцест вынул из кармана толстую сигару. «Смотри», – показал он. «Это настоящая, а не шоколадная». То, что она не шоколадная, он мог бы мне и не говорить, потому что, если бы она была... «Шоколадный. Альцест не стал бы мне ее показывать, а давно бы съел?» Я был немного разочарован, потому что Альцест ведь обещал, что мы повеселимся. «Что мы будем с ней делать?» — спросил я. «Что за вопрос?» — ответил Альцест. «Курить, разумеется, черт возьми!» Я был не очень-то уверен в том, что курить сигару — это действительно хорошая мысль. И потом, мне почему-то показалось, что маме с папой это, может, не понравиться Но тут Альцест меня спросил, запрещали ли мне мама с папой курить сигары. Я задумался. В самом деле, папа и мамы запрещали мне рисовать на стене у меня в комнате, разговаривать за столом, когда у нас гости, и меня никто ни о чем не спрашивает, наливать в ванну воду, чтобы пускать там кораблики, есть пирожные перед обедом, хлопать дверью, ковырять в носу и говорить плохие слова. Но что касается курения сигары, этого мне мама с папой никогда не запрещали. «Вот видишь!» — воскликнул Альцест. Но чтобы не было лишних проблем, мы все-таки где-нибудь спрячемся, чтобы можно было покурить спокойно. Я предложил пойти на пустырь, который от нас недалеко. Мой папа туда никогда не ходит. Альцест сказал, что это неплохая мысль. И мы как раз собирались перелезть через забор, чтобы выбраться на пустырь, когда Альцест хлопнул себя по лбу. «У тебя есть спички?» Спросил он меня, я ответил, что нет. «Ну вот», — сказал Альцест, «Как тогда мы будем ее курить, эту сигару?» Я предложил попросить прикурить у кого-нибудь на улице. Я видел, как это делал папа. И это очень здорово, потому что тот месье сначала все пытался зажечь свою зажигалку, но из-за ветра у него ничего не получалось. И тогда он дал папе свою сигарету, папа прижал свою сигарету к его сигарете, а сигарета этого месье вся помялась, и месье был ужасно недоволен. Но Альцест сказал, что у меня мозги не варят, если я думаю, что кто-то согласится дать нам прикурить, потому что мы слишком маленькие. Жаль, а то бы я с удовольствием помял сигарету какого-нибудь месье нашей сигарой. «А если зайти в табачный киоск и купить спички?» — спросил я. «А деньги у тебя есть?» — спросил Альцест. Я ответил, что мы могли бы скинуться, как делаем это в конце учебного года, чтобы купить подарок нашей учительнице. Альцест рассердился и сказал, что лично он уже внес свой вклад. Сигару. И было бы справедливо, если бы я заплатил за спички. «А ты что, ее купил, эту сигару?» — спросил я. «Нет», — сказал Альцест. «Я ее нашел в ящике папиного стола. Но мой папа не курит сигары, поэтому он ничего не теряет и вообще никогда не заметит, что сигара пропала». «Раз ты не покупал сигару, то с чего это я буду покупать спички?» — возмутился я. Но в конце концов я согласился заплатить за спички. «Но только если Альцест...» «Пойдет табачный киоск вместе со мной, потому что идти туда одному мне было страшновато». Мы вошли в табачный магазин, и продавщица нас спросила. «Что вы хотели, зайчата?» «Спички», — ответил я. «Это для наших пап», — объяснил Альцест, но получилось не очень убедительно, потому что продавщица нам не поверила и сказала, что мы не должны играть со спичками, что она их нам не продаст и что мы маленькие безобразники». Лично мне больше понравилось в начале, когда мы с Альцестом были зайчатами. Мы вышли из табачного магазина очень расстроенные. Как все-таки трудно курить сигары, когда ты маленький. «У меня есть твой родный брат, бойскаут», — сказал мне Альцест. «Их там, кажется, учат разводить костер палочками, которые долго оба что-то трут. Вот если бы мы оба были бойскаутами, то знали бы, как разжечь сигару». Я не знал, что бойскаутов учат таким вещам, но не всему, что рассказывает Альцест, можно верить. Я, например, ни разу не видел, что бойскауты курили сигары. «Мне надоела эта твоя сигара», — сказал я Альцесту. «Я пошел домой». «Да», — кивнул Альцест. «Вообще-то я уже начинаю хотеть есть. И не собираюсь опаздывать на полник. Сегодня будет ромовая баба». И тут вдруг мы заметили на тротуаре спичечный коробок. Мы его быстро подобрали и увидели, что внутри лежит одна спичка. Альцест так разволновался, что забыл про свою ромовую бабу. А чтобы Альцест забыл про ромовую бабу, надо, чтобы он действительно сильно разволновался. Мы быстро побежали и пролезли в дырку в заборе там, где не хватает одной доски. «Отличное место, наш пустырь, мы туда часто ходим играть». Там все есть, и трава, и грязь, и камни от мостовой, старые ящики, консервные банки, кошки. А самое главное, там есть машина. Это, конечно, старая машина, уже без колес, без мотора, и без дверей. Но мне здорово играть. Просто говоришь «брум-брум-брум» и едешь. И еще можно играть в автобус. Динь-динь-динь. Осторожно, двери закрываются. Класс! Покурим в машине, — предложил Альцест. Мы залезли внутрь. И когда уселись, пружины сиденья ужасно заскрипели, как дедуль на кресло, которое стоит у бабули. И бабуль не хочет отдавать его в ремонт, потому что оно напоминает ей о дедуле. Альцест откусил, от сигары кончика выплюнул. Он мне сказал, что видел, как это делается в одном фильме про бандитов. Мы очень аккуратно обращались со спичкой, чтобы ее не сломать. И все прошло отлично. Сигара была Альцеста, поэтому он закурил первым. Он шумно вдохнул, и было полно дыма. Альцест очень удивился, когда после первой попытки он сильно закашлялся и отдал сигару мне. Я тоже вдохнул, и, честно говоря, мне не очень это понравилось, я тоже закашлялся. «Ты просто не умеешь», — сказал Альцест. «Смотри, я буду пускать дым через нос». Альцест взял сигару и попытался пустить дым через нос, и от этого он закашлялся совсем ужасно. Я тоже попробовал, и у меня получилось лучше, но от дыма очень сильно щипало глаза». Было здорово, весело. Мы передавали сигару друг другу, а потом Альцест сказал. «Что-то мне не по себе и есть совсем не хочется». Он был весь зеленый, а потом его друг ужасно затошнило. Мы бросили сигару, у меня кружилась голова и немножко хотелось плакать. «Я пойду к маме», — сказал Альцест и ушел, держась руками за живот. «Мне кажется, он даже не станет сегодня есть ромовую бабу. Я тоже пошел домой». Папа сидел в гостиной и курил трубку. Мама вязала, а мне было совсем плохо. Мама забеспокоилась и спросила, что со мной. И я сказала, что это из-за дыма. Но объяснить ей про сигару до конца я не смог, потому что меня сильно затошнило. «Вот видишь», — сказала мама папе. «Я всегда говорила, что эта твоя трубка отравляет воздух». И с тех пор, как я начал курить сигары, папе больше не разрешают курить дома трубку.